пролетая над гнездом кукушки. В июне 2011 года в женскую часть тюрьмы Печатники в одну из камер с устоявшимся дамским коллективом заехала одна интересная особа. Довольно молодая, но очень профессиональная воровайка. Умная, уверенная в себе, речь образованного человека плюс способности легко входить в доверие. Выясняется, что она неоднократно попадалась на кражах, но всякий раз родственники вытаскивали её ещё на стадии задержания и заключения в изолятор временного содержания. То есть до ареста дело не доходило, и дело быстро закрывалось, не успев как следует открыться. В общем, вы знаете, полиция у нас с народом, а следователи вообще публика незлобливая и покладистая, ежели, конечно, и ты к ним с пониманием. В один из таких несчастных случаев задержания оформили нашей воровайке за малую мзду психиатрический диагноз, смысл которого сводился к тому, что временами она теряет над собой контроль и в этот период ничего не помнит, что и как она делала. В общем, тут помню, тут не помню, амнезия и дежавю. На этом месте небольшое лирическое отступление необходимое для понимания устройства мира крадунов. Те, кто ворует по мелочи, то есть по статье 158 Уголовного кодекса кража, называются крадунами, потому что воры это авторитетные криминальные граждане, а жулики и воры это уже высшая ступень особо крупного размера. Впрочем, извините за лекбес. Так вот, работа крадуна Женский род воровайка, невозможно без красной крыши. Красная крыша это ментовская крыша. Воровайка, занимаясь своим ремеслом, отдаёт часть крыши, и туда же уходят попутно украденные документы, прежде всего паспорта. Воровайке паспорта ни к чему, а менты передают паспорта следующей категории своих подшэфнах, но это уже другая история. По украденным паспортам получают кредиты и оформляют компании однодневки, а за это потом сажают того, кого закажут солидные клиенты. Однако теперь самое время вернуться к истории нашей воровайки. Благодаря чудесной справочке с лёгким психиатрическим диагнозом, барышня Воровайка долгое время избегала прелести пребывания в СИЗО и ИК. Но и воровской фарт когда-нибудь кончается. Не смогли её в этот раз вытащить до возбуждения уголовного дела. Но ну, до да никто не сомневался в благополучном для воровайки исходе дела. Пробыла она в камере недолго, месяца 4. По быстрому суд и согласно всё той же справочке, принудительное лечение. О психиатричке в белых столбах, город Чехов Московской области. Все живут ходят разные слухи. В основном все сводится к тому, что уйти оттуда гораздо легче, чем с зоны. Сами понимаете, за что. Размер этого чего назывался вполне вменяемый. В середине октября отбыла уверенная в себе красавица в кошкин дом, психиатричку на бутырку, а затем этапом в белые столбы. Совершенно случайно узнали в женском СИЗО печатники о ее дальнейшей судьбе. Врач по прибытии в сие заведения объявила ей – Ты у меня отсидишь здесь все сроки. Докторица оказалась потерпевшей от такой же воровайки, и по полной программе хлебнула общения с доблестной Красной крышей. Красавица иногда выходит на связь, только вот былой уверенности в её голосе уже нет. Она поняла, что окончание принудительного лечения зависит от воли врача. То есть может продолжаться бесконечно. А с ней докторица решила не торговаться. Будет лечить.